Гости затянули песню, вспоминали бои и сражения. Д'Артаньян посоветовал Планше снова совершить путешествие в погреб. И так как лавошник потерял способность маршировать, как пехотинец, то капитан Мушкетеров предложил проводить его. И так они ушли, напевая песенки такими голосами, что испугался бы сам дьявол. Трюшен осталась за столом с Партосом.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 Едва хватило силы взять свечу и осветить планше его собственную лестницу. Планше тащил Портоса, которого подталкивала также развеселившаяся Трюшен. Д'Артаньяну принадлежала честь нахождения комнаты и кроватей. Портос повалился в постель, и его друг с трудом раздел его. Лежа в постели, Д'Артаньян говорил себе... Ах, черт, ведь я клялся никогда больше не пить желтого вина, которое пахнет тружейным кремнем. Фи, что если бы мои мушкетеры увидели своего капитана в таком состоянии? И, задвигая полог прибавил. К счастью, они ничего не увидят. Трюшен унесла на руках планше, раздела его, задернула полог и закрыла двери спальни. «Веселая вещь, деревня!» — говорил Портос, вытягивая ноги так, что с треском отвалилась спинка кровати. Но на этот шум никто не обратил внимания. Так весело было в поместье-планше. В два часа ночи все в доме храпели. Что видно из дома-планше? На следующее утро трое героев спали крепким сном. Трюшен предусмотрительно закрыл ставни, боясь, как бы первые солнечные лучи не повредили уставшим глазам. Поэтому под пологом Портоса и Балдахином планше было темно, как в погребе, когда Д'Артаньян разбудил нескромный луч, проникший через ставни. Он мигом соскочил с кровати, точно собираясь идти первым на приступ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 Несмотря на раннее утро, весь дом был уже полон суеты. Кухарка устроила безжалостную изню в птичнике, а папа Селестен рвал в саду вишни. Портос в игривом настроении протянул руку к планше, а Д'Артаньян попросил позволения поцеловать мадам Трюшен, которая не сочла возможным отказать в этой невинной просьбе. Шламандка подошла к Портосу и также благосклонно разрешила поцеловать себя.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 а короли не дурно выбирают пейзажи. Я тоже всегда любил виды, подхватил Портос. В моем пьерфонском поместье я велел прорубить четыре аллеи, с которых открывается великолепная перспектива. Вот вы сейчас увидите мою перспективу, сказал планшет.